«Арбитр. Арбитр Танкуил Даркхарт». Танкуил устал от того, что люди произносят его имя. Конечно, ему должно было льстить, что в последнее время оно на слуху у мущих, но он давно уяснил, что чем больше о тебе говорят, тем больше от тебя хотят. Арбитр проигнорировал глашатая и вошел в зал для аудиенции с высоко поднятой головой и хрустальной пробкой от винного графина в кармане. Вряд ли пропажу скоро заметят, да и едва ли кто-то решится подозревать арбитра в воровстве. Кроме того, красному вину полагается дышать. Зал для аудиенции представлял собой длинную комнату, украшенную богато, но совершенно безвкусно. Кроваво-алые ковры, белоснежные шелковые занавески на окнах, два камина, чересчур больших и ослепительно сверкающих золотым орнаментом, оба в дальних углах зала. Один справа от Танкуила, другой слева. Прямо перед арбитром стоял стол. Огромное деревянное уродство, заваленное бумагами, картами, таблицами, монетами и всякими безделушками. А за ним восседали четыре человека. Глашатай встал подле Танкуила и вновь заговорил. «Лорд Фарин Колд. Крайне слева мужчина коротко кивнул, отчего его многочисленные подбородки противно всколыхнулись. Мало кто мог поспорить в ожирении с лордом Фарином. На нем был дорогой шелковый наряд цветов небесной лазури и золота в изобилии испещренной пятнами пота. Золотые украшения унизывали его руки, а в каждом ухе он носил по серебряному колокольчику. Танкуил знал, что стоит ему пожать руку толстяку, и он обязательно стащит одно из золотых колец. Лордс -хо". Сидящий рядом с Фарином человек отличался от него настолько разительно, насколько это вообще было возможно. Кожа черная, а не белая. Тощий, костлявый, явно с жестким характером. Простая коричневая накидка. Единственное украшение — деревянная палочка, продетая в переносицу. Он смерил Танквила взглядом маленьких темных глаз. Раньше такой взгляд, наверное, напугал бы арбитра. Но после встречи с великим инквизитором, лорд Схо оказался ему не страшнее щеночка. «Альфер Туан!» Высокий, пухлый, женоподобный. Танкуил готов был поставить все содержимое своих карманов на то, что он евнух. Туан был облачен в голубую мантию с черным кружевом, а на каждом пальце носил по серебряному кольцу. Он улыбнулся арбитру словно кот мышки. И от лица капитана Дрейка Марасса будет говорить Белпер Фрот. Крайний справа мужчина был высоким, тощим и походил скорее на моряка, нежели на градоправителя. Он носил белую матросскую блузу и не щеголял дорогими украшениями, не считая простой сережки в правом ухе. А вокруг левого глаза на смуглом лице красовалась татуировка. Глошатый поклонился и отошел назад». Танкуил по очереди посмотрел на каждого из присутствующих. Значит, капитан Марас посадил на свое место лакея. После этих слов, сорвавшихся с его языка, Танкуил понял, что слово Лакей было плохим выбором. Евнух хихикнул и заговорил высоким девичьим голоском: Ах, ну разумеется, наш Дрейк редко когда сам присутствует. Сомнений нет, пиратствует. Или, как я слышал, вовсю обхаживает драконью императрицу. «Насколько я его знаю, скорее всего, и то, и другое», — произнес Толстяк слева. «Понятно», — сказал Танквилл, а затем слегка склонил голову. «Что ж, лорды, от имени Инквизиции и по вашему требованию я к вашим услугам». «Никогда еще мне не служил арбитр», — вернул Толстяк. «Лично я надеялся увидеть Инквизитора», — небрежно бросил пират справа. Уверяю вас, я куда приятнее в общении любого из инквизиторов. Они есть воплощенный злой рог, и будь один из них здесь, как минимум двое из вас уже бы корчились в огне. Улыбнулся Танквил. Это заставило мужчин перед ним замолчать. Очевидно, все гадали, кто оказался бы этими двумя. Ты здесь не для болтовня, охотник, произнес лорд Схо. Он не сводил взгляда с Танквила с самого момента его появления. У тебя есть работа! Да, конечно. В вашей темнице сидит женщина, и вы хотите, чтобы я допросил ее? Мы хотим узнать, как убить ее. Подчеркнуто растягивая слова, сказал Фрод. О, точно. Танкуил сделал паузу. Полагаю, вы испробовали все традиционные методы, кололи ее и далее в этом духе. Да, подтвердил пират. Она всегда возвращалась. Хм. Она возвращалась... Да. Пират, очевидно, думал, что такого объяснения достаточно. Евнух оказался более полезным. В первый раз она напала на четырех наших стражников в таверне и всех их убила. Это было жутко. Кровь повсюду и запах ужасный. Когда прибыло подкрепление, они таки смогли ее одолеть. Кололи в грудь, пока она не умерла. «Значит, она все же умерла», — констатировал Танквилл. О, безусловно! Удар прямо в сердце. После этого мы предали ее тело морю. А два дня спустя она вышла из воды, ногая и без единой царапины. Собирательные мы. Танкуил не сомневался, что Евнух никогда не был рядом с женщиной. И вы убили ее снова. Естественно. Снова вступил пират. Она убила еще нескольких стражников, так что мы утыкали ее стрелами. Но в этот раз бросили в темницу. Решили посмотреть, вернется ли она снова. Что она и сделала? Закончил за него танквил. Да, она просидела там несколько недель безо всякой еды, но так и не умерла. Вот почему мы запросили тебе. И вы хотите, чтобы я убил ее? Нет. взял слово Лорд Схо. Говорил он коротко и твердо. Мы хотим, чтобы ты сказал нам, как убить ее. Ты советник, и полномочий здесь у тебя нет. Понимаю, но я не вижу причин, почему Инквизиция должна это делать. Вы просите помощи в ее убийстве, ничего не предлагая взамен. Лорд Схо наклонился вперед. Экфорно, акт. Фенационболаст. Евнух вздохнул. Он говорит, она ведьма, а ты охотишься на ведьму. Ну, примерно так, если отбросить крепкие словечки. Прозвучало довольно гневно. Согласился Танкуил. Кроме того, инквизиция уже согласилась. Ты здесь для того, чтобы делать свое дело, а не припираться. Ваша правда. С легким поклоном отозвался Танкуил. Мне нужно время для подготовки. «Утром первым делом я увижу эту женщину и доложу сразу же, как только найду решение». Последовала короткая пауза, пока мужчины переглядывались, а затем Толстяк слева провозгласил. «Нас такой вариант устраивает. Ты свободен, арбитр». Танкуил фыркнул, стряхнул головой и, развернувшись, стремительно покинул зал. По правде говоря, перспектива встречи лицом к лицу с бессмертной ведьмой прямо сейчас его совсем не прельщала. А вот идея найти таверну и провести вечер за выпивкой выглядела куда более заманчивой.